Петр и Ньютон. Штормовой осенью 1553 года английский корабль под командованием капитана Ченслера вынужденно бросил якорь у пристани неизвестного русского монастыря. Монастырь Святого Николая стоял в устье Северной Двины, недалеко от Холмогор, на самом севере обширных российских владений. Шел корабль Ченслера вдоль северной кромки Европы в Индию и Китай, но не теплее становилось а все холоднее и непогодливее. Ченслор стал подумывать о зимовке и в это время наткнулся на неведомую ему пристань. О прибытии корабля в Беломорский монастырь узнал Иван Грозный. Он повелел Ченслору прибыть в Москву. И это положило начало регулярным русско-английским торговым и прочим связям, от которых обе страны имели изрядные выгоды. Со временем Россия приобрела роль ведущей державы в английском импорте. Англия покупала железо, лес, пеньку, канаты, воск, паруса, смолу, деготь, слонину, слюду. Обратно шли сукно, кожа, медь, свинец, ткани, женские украшения. Был создан торговый порт – Новые Холмогоры, или позже Архангельск. По линии Архангельск-Ливерпуль постоянно находились десятки крупных судов. В Москву зачастили не только английские купцы, но и английские врачи. золото и среброискатели, инженеры. Немало англичан осело в Москве. Особенно много их появилось после казни Марии Стюарт, когда, спасаясь от преследований, ее сторонники покидали насиженные места и пребывали в Россию. Во время Кромвеля, когда многие шотландцы вздумали еще раз попытать счастья за границу, два брата, Джеймс и Джон, решили встретиться в порту Лейт прямо на корабле. Случай, однако, распорядился так, что в Лейском порту оказались два судовладельца с одинаковой фамилией, и оба корабля шли в Европу. Но один направился в Россию, а другой в Пруссию. По-английски названия этих стран звучат почти одинаково. Братьям не суждено было когда-нибудь встретиться. Джеймс Брюс дослужился в армии царя Федора Алексеевича до генерал майора и скончался в 1680 году. Сын его Вильям. тоже пошел по армейской стезе. В чине полковника Петровской армии он погиб в 1695 году от турецкого итагана под Азовом. О детстве Якушки Брюса, теперь уже Джакоба Даниэля или по-русски Якова Велимовича, известно лишь, что получил он прекрасное для того времени образование. Странные и непривычные занятия привлекали его. Математика и натуральная философия все речь, физика. он также участвовал в Азовской компании и был в армии инженером. После смерти отца он вычертил первые карты Татарии и Малой Азии, за что в возрасте 26 лет его удостоили звания полковника. Петр любил Якушку страстно и, видимо, именно влиянием Брюса объясняет свой интерес к научным материям. Брюс схаживал с Петром на тайные встречи общества Нептуна в Московской Сухаревой башне. Сокрывшись Члены общества, предводимые небезызвестным Францем Лефортом, читали ученые трактаты и занимались физическими экспериментами. Дела поистине невозможные, еретические и постыдные в России конца 17 века. Не случайно Брюс оказался одним из 16 компаньонов молодого Петра в его путешествии в Англию. Позже Петр, в предисловии к морскому регламенту, объяснял причины поездки в Англию, необходимостью совершенствоваться в теоретическом знании. В Голландии, где Петр своими руками построил корабль и под руководством мастера поля усвоил все то, что подобало доброму плотнику знать, он понял, что не только руками надлежит будущие великие дела творить, но и знать нужно и весьма глубоко всякую теорию, и в том числе корабельную. В Голландии же теорию не почитали. Почему Петру... Зело стало противно, что такой дальний путь для сего воспринял, а желаемого конца не достиг. Именно так ответил он на вопрос одного англичанина, отчего так печален. Петр считал, что в Англии архитектуры сия так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться мощно. Английский король Вильгельм III познакомился с Петром в Утрихте и Гааге. Вильгельму понравился оригинальный ум молодого царя, ему импонировала его энергия, страсть к наукам и, в особенности, к кораблестроению. Он желал привлечь Петра на свою сторону и по возвращении своем в Лондон решил подарить ему только что построенную маркизом Кармартеном новейшую, по тем временам, легкую, красивую, двадцатипушечную яхту Транспорт Рояль. Петр сразу полюбил морскую красавицу и послал поблагодарить. Посланцу было также сказано, чтобы он сообщил королю о намерении Петра посетить английскую землю незнатным иностранцам, чтобы видеть корабли и морское поведение. Вильгельм был в восторге от этой идеи, видя в ней большой политический смысл, и тут же выслал для сопровождения царя королевскую яхту и три линейных корабля. Взяв с собой 16 волонтеров, включая Меньшикова и Бирюса, Петр 7 января 1698 года покинул Амстердам. Уже через три дня яхта бросила якорь у лондонских доков. Там для Петра был нанят большой дом, выходивший на Темзу. Это был дом мемуариста, члена королевского общества Джона Ивлина. Дом был очень удобным. Он был просторен, хорошо спланирован, имел большой сад и выходил на Темзу, к самым докам. Дом подобрал сам король и по его повелению – Адмирал Бенбоу на время переехал в другое место. В тот же день, после обеда, царю был прислан камергер Бартон. От имени Вильгельма он поздравил Петра с прибытием. Через три дня король посетил Петра и разговаривал с ним на голландском языке. Петру в то время исполнилось 26 лет. Он был молод и любознателен, полон великих планов. Царь Петр Алексеевич, писал современник, был высокого роста, Скорее худощавый, чем полный. Волосы у него были густые, короткие, темно-каштанового цвета. Глаза большие, черные, с длинными ресницами. Рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорченная. Выражение лица прекрасное, с первого взгляда внушающее уважение. При его большом росте ноги показались мне очень тонкими. Голова у него часто конвульсивно дергалась вправо. Вильгельм, желая сохранить в памяти черты царя, попросил его позволить ученику Рембрандта Готфриду Неллеру написать с него портрет. Этот замечательный портрет, являющийся сейчас собственностью английской королевской семьи, хорошо известен. Он рисует нам обаятельный образ умного и дерзкого царя-реформатора. Для нас важно и то, что именно Неллер написал примерно в то же время и портрет Ньютона, смотрителя Монетного двора. Одни глаза видели в одно время и Петра, и Ньютона. Одна кисть запечатлела их черты на полотне и сохранила навсегда. Петр посетил корабельные верфи в Дептфорте, Портсмуте и Чатами, Вулвичский арсенал, лондонские фабрики-мастерские. Он повсюду старался получить какие-нибудь чертежи, рисунки, модели. Придя к знаменитому часовщику Карте, он купил у него географические часы, сел рядом с ним и не ушел, пока не научился быстро собирать и разбирать их. У него завязались прочные отношения с математиками, астрономами и другими учеными. Яков Брюс тем временем уже приступил к занятиям математикой, закупке научных инструментов и приглашению английских математиков на русскую службу. Брюс изучал также географию, историю, политику и экономику Англии. Петр Постников, врач-философ, как его называли, видевший в научных занятиях смысл своей жизни, с головы ушел в лондонскую научную жизнь. Подружился с врачами, ходил в их общество и многих уговорил ехать в Россию. В начале марта Петр ездил на астрономику в Гринвичскую астрономическую обсерваторию. Там он проводил наблюдение неба. В небесной истории Флемстеда указано, что прохождение Венеры отсчитано Петром I. Флемстед вспоминал что Петр был в обсерватории раньше, в феврале. В Гринвиче Петр встретился и с Эдмондом Галлеем, который показался ему не только крупным астрономом, математиком и физиком, но и человеком, способным дать дельные советы по государственному устройству. 5 апреля после обеда ездили верхами к математику, а на следующий день в вечеру ездили в шлюпке к математику. До математика нужно было добираться по темзе. Речь, возможно, идет о двух разных математиках. Когда в других местах журнала говорится об астрономии, славном математике и просто математике, возможно, разумеется, три различных лица. В воспоминаниях отмечена поездка Петра в Оксфорд. Они не упоминаются в университетском архиве, но она была. Когда его величество 8 апреля прибыл в Оксфорд, пишет автор истории Великой России Гюйсон. Его встречал и приветствовал архиепископ и университетские власти. Его принимали в колледже Христа. Он присутствовал на литургии в Англиканской церкви, принял от местного духовенства приветствие Церкви Православной и получил несколько книг по математике, переведенных на русский язык. Когда его величество посещал колледжи и библиотеки, он увидал там, среди прочих рукописей, Велительные и проезжие грамоты на русском языке, которые были выставлены ввиду их редкости и прекрасного письма, украшенного золотыми и иными заставками. Главной целью посещения Оксфордского университета было знакомство с профессорами геометрии, астрономии географии, предметов, связанных с мореплаванием и навигацией, и в связи с этим особо интересовавших Петра. Перед отъездом Петр побывал и в парламенте. Гюйсен пишет. Апреля 2 возвратился в Лондон, были в парламенте в королевских вестминстерских палатах и видели, как в нем действуют и слушали тутошних ораторов и чтений нескольких тяжек, билев и адресов. Сей парламент разделен на две палаты – Вышняя и Нижняя. Вышняя состоит в архибискупах, в бискупах, в дуках, графах, маркизах и проч. Сидят они на красных мешках, в которых шерсть набита. А на их на всех платья кармазинные, король тут президентом или тот, кого он тут вместо себя поставит. Нижняя палата или камора состоит в кавалерах, шляхтичах, мещанах и ремесленных людях. В всем парламенте не только государственные мирные воинские дела управляют, но так уж и тяжбы, как в Вышнем трибунале, куда последние апелляции приносят из нижних судебных дворов. и никакого акта или иного дела там не вершат без королевского изволения. В тот день состоялось совместное заседание палаты лордов и палаты общин в присутствии короля, который должен был сообщить об утверждении им нескольких билей. Царь Московский, не видевший до тех пор заседания парламента, находился на крыше здания и смотрел на церемонию через небольшое окно. Это дало повод кому-то сказать, что он видел редчайшую вещь на свете – именно короля на троне и императора на крыше. Более всего поразило Петра богатство Англии. Одно из постановлений парламента предусматривало выделение трех миллионов дукатов. Петр поразился в возможности страны отпустить единым приемом такую громадную сумму. Но ему в ответ сказали, что сумма эта не так уж велика и в прошлые годы была втрое больше. Петр не терял зря времени. Он изучал государственное устройство страны, ее законодательство, денежную систему образования. Он расспрашивал, чем занимаются в Королевском тайном совете и других государственных учреждениях. Каковы обязанности и права мировых судей? Как устроены административные и финансовые, адмиралтейские и почтовые учреждения? Каковы права короля в мире и в войне? Россия уверенно выходила в ряды ведущих мировых держав. Ей нужна была мощная экономика, перестройка государственного управления, реорганизация и модернизация армии. Эти задачи требовали вмешательства и участия науки. Без нее нельзя было наладить промышленность, использовать богатые природные ресурсы России, невозможны были военные и административные преобразования. Свежие веяния, которых так недоставало в России, сеяли ужас в умах тех, для кого западная наука была накрепко повязана с западной религией. Коперник и Мартин Лютер имели между собой дьявольскую связь. Протестанты несли ответственность за распространение еретических учений, гелиоцентрической теории. Вызвать из небытия науку Запада и насадить ее на российской почве мог лишь человек, обладающий даром предвидения, смелый и решительный. Именно таким был Петр. Именно он стал у колыбели возникающей российской науки. Как естественно была бы встреча Петра с Ньютоном? К сожалению, прямого ответа на вопрос, встречался ли Петр с Ньютоном, нет. Дело прежде всего в том, что пребывание Петра в Лондоне держалось в строгой тайне. Он жил инкогнито. Хотя в газетах и появилось множество слухов насчет того, что в Лондон прибыл царь далекой России, конкретных сведений о его времяпрепровождении не приводилось. Посещение Петром Монетного двора в Тавере, может быть, и получило отражение в косвенных документах, но не завалены тысячами страниц архивных бумаг, свидетельствами бурного прошлого Монетного двора, до сих пор не разобранных. Единственным документом, способным пролить хоть немного света на пребывание Петра в Англии, приходится признать журнал, тайный дневник, который вели Петр и его ближайшие соратники в Лондоне. Хотя регулярного описания встреч, свиданий, назначений Петра в журнале не велось, в нем названо множество дел, которыми занимался царь. Он был, например, в королевском обществе, хотя нет упоминания о том, с кем он встречался. Ни в одной из записей Ньютон впрямую не назван по имени. Даже тогда, когда Петр посещал Тауэр и Монетный двор, смотрителем которого был Ньютон, это произошло несколько раз, в том числе 27 января и 3 апреля 1698 года. Нет никаких свидетельств того, что Ньютон находился среди тех, кто встречал царя. Через Монтегю Ньютон, конечно, был в курсе того, кто был гостем короля. Он наверняка знал и о том, что царь интересуется монетным двором. Более того, известно, что Монтегю присутствовал при визите Петра на монетный двор 3 февраля. Кстати сказать, Об этом визите ничего не говорится в журнале. Совсем недавно канадский профессор Валентин Босс обнаружил записку, адресованную Исааку Ньютону Джоном Ньютоном, его родственником, песцом, тоже служившим на монетном дворе. Вот что пишет младший Ньютон старшему. «Глубоко уважаемый сэр, завтра сюда, между 12 часом, намеревается прибыть царь. Думаю, что обязан сообщить вам о том, что он, по-видимому, ожидает увидеть здесь вас. Я принял все возможные меры для того, чтобы все было в порядке и готовность. Интересно, что эта записка была написана на следующий день после того, как Петр посетил королевское общество, президентом которого был Чарльз Монтегю. Может быть, Петра так заинтересовали научные проблемы, что он решил немедленно встретиться с самим Ньютоном? В журнале отражен четвертый визит Петра на монетный двор 13 апреля. В тот раз его сопровождал Брюс. В журнале сказано кратко, был с Яковом Брюсом в Туре, где деньги делают. Замечание, что в Туре царь был именно с Брюсом, придает встрече с Ньютоном еще большую вероятность. Ведь никто иной, как Яков Брюс, лучше всех был осведомлен о том, кто является наиболее крупным ученым в Англии и с кем надлежит в первую очередь встретиться царю. Одно из посещений Петром Тауэра описано в литературе довольно подробно. «Проехали на правой стороне Темзы здание, именуемое Тур, где английский честных людей сажают за караул», сообщает журнал. «Замок», сообщает автор истории Великой России, «имеет много диковин, в него сажают государственных преступников. В нем сохраняются еще топоры, которыми были обезглавлены королева Мария и король Карл I». Но эти топоры было признано неудобным показывать Петру, так как боялись, что он бросит их в Темзу. 21 апреля Петр снова в Тауэре смотрел, где деньги делают. Невозможно представить, чтобы хотя бы в одной из этих многих посещений Петром Тауэра и Монетного двора там не было бы Ньютона. Совершенно очевидно, что именно Ньютон знакомил своих посетителей Петра и Брюса с проводимой им большой перечеканкой, с делательными машинами. Чувствуя, что подходит время отъезда, а еще многое предстоит выяснить и изучить, Петр поручил Якушке Брюсу остаться еще на некоторое время в Англии и получше изучить навигацию и математику. Незаметной строкой в царских расходах в Англии внесена запись о том, что 17 апреля 1698 года он, кроме ранее выплаченных 50 геней, уплатил некоему Ивану Кольсуну 48 гиней за обучение Якова Брюса в течение шести месяцев, как обусловлено контрактом, включая кровь и пропитание. Просматривая расходные книги волонтеров, поражаешься относительно скромным расходам, произведенным царем лично на себя. В Лондоне он купил себе две шпаги – одну с золотом стальной работы – другую – серебряную, за обе – 11 фунтов английских стерлингов, да за пояс шпажной – 12 шеллингов английских шеллинг по 4 алтына. Правда, непритязательно в еде Петр нашел в Англии кушанье, которые ему понравились и вошли в его обиход. Он приобрел пристрастие к сыру и купил себе два пуда сыра пармезана. Он совсем немного тратил на табак, на пиво. Зато Петр купил очень много различных инструментов. Доктор Постников купил для него философский инструмент Амплия за 200 фунтов. Брюс закупил секстанты, телескопы, квадранты, всевозможные циркули, глобусы в корпусах и без, карты, медицинские инструменты, лекарства. 18 апреля было уплачено Андрею Стелсу, За лекарские инструменты 983 фунта 17 шеллингов. По указу царя в Лондоне была куплена анатомическая книга за 7 фунтов и каталог Оксфордской Бадлианской библиотеки за полтора фунта. Петр закупил множество мелочей, которым проявлял интерес. В частности, он интересовался химическими чернилами и их составом, в том числе симпатическими чернилами. которыми можно писать тайно пергаментом для чертежей чертежными досками красками всевозможными редкостями для камеры купил он и диковинное платье оглинских законников черное дано 8 геней и с поясом явное воздействие визита в Оксфордский университет которым участники визита остались зело довольны Пётр закупил даже «Английский гроб» и отправил его в Россию для образца. Всего из Англии были отправлены в Россию два ящика личных вещей Петра и 279 ящиков, 14 бочек, 8 сундуков, 57 кип и множество отдельно громоздких предметов, представлявших собой оружие, инструменты, корабельное оборудование. Для сравнения можно указать, что багаж посла Франца Лефорта Насчитывал 16 сундуков с серебряной посудой, 7 сундуков с различными вещами, два малых сундука с рухлядью. Этим малопочтенным словом назывались тогда драгоценные меха. Бочку с оружием и продовольствием, 4 бочки сухарей и бочку с сырами. Обменьшиков вывез из Англии 800 мармаровых камень-4 угольных. Речь, видимо, идет о мраморных плитах, которыми Меншиков хотел украсить строящийся для него дворец. 18 апреля царь простился с королем Вильгельмом и подарил ему на память огромный рубин. 20 апреля в журнал внесена запись, видимо, подводящие итоги пребывания в стране. «Пересмотрев же все вещи, достойные зрения, наипаче же то, что касается доправления, до да войска на море и сухом пути», до навигации, торговли и до наук и хитростей, светущих там, часто его величество изволил говорить, что он и английский остров лучший, красивейший и счастливейший есть из всего света. Там его величество благоволил принять на службу свою многих морских капитанов, поручиков, османов строителей корабельных, мачтовых и шлюпочных мастеров, якорных кузнецов, компасных парусных и канатных делателей, мельничных строителей и других ученых людей, также архитекторов, гражданских и воинских. 25 апреля Петр отдал Англии прощальный салют. Вернувшись в Россию, Петр ввел в ней множество новшеств. Все упомянуть невозможно. Но не забудем навигацкую школу, организованную Брюсом, и Санкт-Петербургскую академию наук. Детище Петра – злеянная в переписке с Лебница. В 1700 году в России была осуществлена монетная реформа типа той, которая проводилась в Англии. Визит Петра в Англию не остался бесследным для России, но не остался он бесследным и для Англии. И дело не только в политических соглашениях и торговых договорах. По словам макалея если раньше до визита Петра Россия представлялась Англии как образованному человеку середины XIX века Бухара и Лисиам, то после 1697-1699 годов Московия уже не являлась для англичан неведомой страной, о которой можно было рассказывать сказки. Она приобрела молодой динамичный образ, в значительной мере отраженный в фигуре самого Петра, может быть даже в его портрете, написанном Неллером. «Его путешествие, говорит Маколей, — Эпоха в истории не только его страны, но и нашей и всего человечества. Ньютон долго еще помнил Петра, когда он составлял список рассылки дарственных экземпляров второго издания «Начал», а это было через десятых с лишним лет, первым в этом списке он поставил имя русского царя.